Но как же они прошли через портал, если тот калечит тела? Другие технологии, Кэрри, о которых мы понятия не имеем. Нам известно лишь то, что зарги явились из тёмного мира, не знающего дневного света. Они наделены коллективным разумом. И ещё то, что вода для них привычная стихия. Но они быстро адаптируются, постоянно видоизменяясь. Ещё мы знаем, что переход в этот мир не наносит им столь сильного вреда, как нам. Возможно, он проходит для них безболезненно, потому что Зарги используют магию, тогда как на Земле главную роль играют технологии. Получается, эти Зарги, они пришли не так давно? Мы здесь около пятнадцати лет, они же появились около четырех лет назад. Но уверенно вытесняют нас из этого мира, пытаются нас уничтожить, посчитав за главную угрозу своим планом. Но они еще не знают, с кем столкнулись. Сказав это, куратор повернула голову и вновь уставилась на тёмное облако, по которому время от времени пробегали бордовые молнии. Мне показалось, что она излучала решимость, но опять же, я ни в чём не была уверена. «Слушай меня внимательно», — повернулась она ко мне. «Наш проект закрыли, хотя мы и совершили важнейший научный прорыв за последнее столетие. И пусть почти все наши начинания в этом мире провалились», Один из экспериментов все-таки удался. Это ты, Кэрри. С тобой все в полном порядке, как в физическом, так и в умственном смыслах. К тому же ты получила магию, которая тебе передалась от тела-носителя. Но в видоизмененном виде. К сожалению, у нас нет ни возможности, ни знаний, ни технических средств, чтобы изучить ее должным образом. «Погодите», — осипшим голосом произнесла я. «Почему только один эксперимент?» «А как же Молли?» В матрице её сознание во время переноса произошёл серьёзный сбой. Умственные показатели отставали от нормы, поэтому нам пришлось компенсировать это физическими. «То есть вы хотите сказать, что Молли — дурочка?» — перебила я. «Но знаете что? Молли будет поумнее многих. Часть её мыслительных способностей восстановлена и контролируется искусственным интеллектом», произнесла куратор, но я ничегошеньки не поняла. Моли запрограммирована на твою защиту, Кэрри, и этого уже не изменить. Мы не хотели потерять тебя так же, как утратили первый экспериментальный образец. Так что твоя безопасность — единственная цель в её жизни». «Ну уж нет», — сказала я куратору. «Сейчас же это прекратите. Вы должны освободить Моли от своего искусственного интеллекта». «Боги, как же это произносится?» Если я его отключу, то это будет, скажем так, словно отобрать костыли у Хромова, после чего тот сможет только ползать. Вот и Молли. Пока программа работает, и она тебя защищает, её система функционирует исправно. Но стоит это у неё отнять, как Молли не станет. «Я вас ненавижу», — сказала ей, не скрывая своих чувств. «За Молли, за себя, и ещё за один экспериментальный образец, который от вас сбежал». «За всё то, что вы с нами сделали!» Куратор кивнула, словно и не ожидала услышать ничего другого. «Я приглядывала за тобой все эти годы, Кэрри. Следила за тем, как ты росла и взрослела. Всё шло спокойно, пока ты не отправилась в Виену, а Молли не смогла тебе в этом помешать. Здесь зарги быстро тебя вычислили, поняли, что ты одна из нас, поэтому пытаются тебя убить. Но зачем им это делать?» «Разве ты не помнишь, что я говорила тебе пару минут назад?» «Я разочарована, Кэрри», — произнесла куратор насмешливо. «Ты такая же, как мы, а мы для них конкуренты в борьбе за этот мир. Как только нас не станет, уже ничего не будет мешать им захватить этот мир. Если только феерическое упрямство местных жителей». Какое-то время куратор помолчала, затем добавила. «Впрочем, нас ещё слишком рано списывать со счетов. «Вы можете им противостоять», — догадалась я. «Можем», — кивнула куратор. «И в ближайшее время собираемся уничтожить все их аномалии. Но есть опасение, что вскоре они оправятся от удара и продолжат инвазию. Будут открывать свои проклятые порталы снова и снова. А нас, к сожалению, здесь не так уж и много. К тому же мы остались без поддержки из Земли». «Потому что проект закрыли», — кивнула я. Его не только закрыли, но ещё и свернули, так что наш портал в эль был последним. Через него нам передали то, что может понадобиться, чтобы провести остаток жизни в этом мире. Единственное, при последней пересылке произошёл сбой, и несколько контейнеров раскидало по пустыне, — добавила куратор. Кое-что попало в руки ушлых дельцов, как тот пистолет. И ещё книга и велосипед промелькнуло у меня в голове, но говорить об этом я не стал. Какое-то время мы снова молчали. Я боролась с отвращением и любопытством, а Куратор разглядывала вражескую аномалию над заливом. «Кто мои настоящие родители?» — наконец спросила у неё. «Твои родители с Земли?» — уточнил куратор. «Это неважно, Кэрри, потому что ты никогда их не увидишь». Последнее она произнесла излишне давящим голосом, и я ей почему-то не поверила, но промолчала, стояла и ждала продолжения. Пути назад не существует ни для кого из нас. К тому же ты никогда их не вспомнишь. К сожалению, матрицы при переносе страдают так же, как и наши тела, так что память не подлежит восстановлению. Ещё одна проблема, которую нам так и не удалось решить. Я хочу хотя бы знать, кем они были. Учёными, если тебя это успокоит. Пожала она плечами. Работали над проектом, правда, с той и другой стороны. И снова соврала я в этом уверенно. То есть они добровольно дали согласие на то, чтобы со мной это... Чтобы с их ребёнком это произошло? «Дали», — кивнул куратор. «Я слышала, что случился некий инцидент, в котором ты серьёзно пострадала. Настолько, что спасти тебя не представлялось возможностям, даже несмотря на все продвинутые земные технологии. Единственным выходом для них было дать жизнь своему ребёнку таким вот образом, в новом теле. «И отнять её у другого!» — воскликнула я. «Всё немного не так, Кэрри», — качнула головой куратор. «То второе сознание, оно никуда не исчезло и до сих пор находится внутри тебя». «Они слились воедино, но всё-таки доминирует то, которое мы насадили». «Так что в твоём случае мы никого не убили». Куратор внезапно протянула руку. Кажется, собиралась коснуться моего лба, но я отшатнулась. «Знаете, что я вам скажу?» — заявила ей. «Я не имею ни к вам, ни к вашему проекту никакого отношения». «Ну что же, злость — это вполне нормальная человеческая реакция», — кивнула она. «Но то, что я сейчас услышала...» «Я начинаю сомневаться в том, уж не пострадали ли твои умственные способности при переносе. Ты отрицаешь реальность, Кэрри, вместо того, чтобы её принять и сделать нужные выводы». «Я не собираюсь отрицать никакую реальность», — возразила ей. «Но это не значит, что я от неё в полном восторге. Поэтому я задам вам ещё один вопрос. Скажите мне, кем я была здесь, в Аглори, до того, как вы внедрили в меня эту самую матрицу сознания?» Мы нашли донорское тело с серьёзными повреждениями, которое вряд ли прожило бы и пару часов. У той девочки было смертельное ранение. «Я это уже слышала», — оборвала её. Мне нужно знать, кем она была. Кэролайн Митчелл или же Карлин Кэмпбелл-Данкер? На миг мне показалось, что куратор не скажет. Им совершенно всё равно, в какое тело они внедрили ту самую матрицу. И я никогда не узнаю правды. Но я ошиблась. «Сейчас ты в правильных руках, Кэрри», — произнесла она. Донорское тело принадлежало Карлин Кэмпбелл-Данкер. Признаться, услышав это, я вздохнула с заметным облегчением. «Как меня звали в том, другом мире?» «Это неважно. Воспоминания тебе уже не вернуть». Я поморщилась. «Кажется, даже поломка матрицы дала у них сбой, потому что воспоминания у меня всё-таки были. Отрывистые, время от времени они просачивались через завесу в моей голове. Рассказывать об этом куратору я не собиралась. Допустим, вы внедрили в моё тело свою матрицу, и что было дальше? Меня нашли через несколько дней после обрушения аномалии на Олсон. Причём, когда я пришла в себя, у меня было всего лишь несколько переломов и полная амнезия. Но моей жизни ничего не угрожало. «Конечно же, ей ничего не угрожало», — усмехнулась куратор. «Особенно после того, как мы продержали тебя три дня в регенераторе и провели несколько сложнейших операций. Мы отпустили тебя только после того, когда у нас не было сомнений в успешности нашего эксперимента. Почему вы вообще меня отпустили?» потому что память к тебе так и не вернулась», — холодно отозвалась она. «Именно поэтому архитектор решил, что правильнее для тебя будет жить в мире, к которому принадлежит твоё тело, а не скрываться вместе с нами всю отведённую тебе жизнь». И снова соврала, я в этом уверена. Позже мы представили к тебе Молли. Помолчала какое-то время, затем произнесла. «Я вижу в твоих глазах осуждение, Кэрри, и ты имеешь полное на него право. Ну что же, чтобы хоть как-то загладить вину, мы собираемся искупить свои ошибки. Дать и тебе, и этому миру ещё немного времени. И для этого мы попытаемся закрыть чужие аномалии. Но как вы это сделаете? Боюсь, ты не поймёшь. Скажу одно. У нас есть сложное технологическое решение, над которым мы работали последние пару лет. Когда вы думаете это провернуть? Скоро. Пусть архитектор уверен в успехе, но исход событий нам пока ещё неизвестен. Поэтому ты возьмёшь вот это. Куратор протянула руку. Разжала ладонь в тёмной перчатке. И я увидела маленький ключ. Он от сейфа Первого Королевского банка. Пароль «Ты сама». Это на самые крайние случаи, который, я надеюсь, никогда не настанет. «Мне ничего от вас не нужно» отшатнулась я, хотя по большому счёту надо было спросить, что это вообще такое. Но куратор с силой вложила ключ в мою ладонь, заявив, что так велел архитектор. «Слушай меня внимательно, Керим. Теперь ты знаешь, что твоё сознание принадлежит другому миру, и ты здесь чужая. Но назад дороги нет ни для кого из нас. Всю оставшуюся жизнь тебе придётся делать вид, что тебя ничего не связывает с магическими аномалиями». Это значит, что ты должна прекратить любые, любые кэрри-контакты с герцогом Райеттом, главой ночных охотников, а также встречи с Мэтью Шенноном из особого отдела. Если продолжишь в том же духе, вскоре они догадаются, кто ты такая, и тебя уничтожат. Причём без какого-либо сожаления. Как порождение враждебной им аномалии, кем ты на самом деле являешься. Я открыла рот, чтобы ей возразить, но затем его закрыла. Хотя нет, у меня всё-таки был вопрос. Как именно они об этом догадаются? Так же, как и зарги. Похоже, мы выдаём себя особыми вибрациями, которые могут видеть некоторые носители магии в этом мире. К тому же твой багаж опыта, который ты принесла из родного мира, отличают тебя от других. Поэтому ты должна быть готова бежать в любую минуту, как делали мы все эти годы. «Я не собираюсь никуда бежать», — возразила ей. «Потому что я Карлин Кэмпбелл-Данкер. Вы сами это подтвердили». «Ты Милана Данилова из города Москва», — ровным голосом произнесла куратор. «И родилась ты в 2052 году, а не в 532. Тебе было 14 на момент переноса. Вот кто ты такая на самом деле, Кэрри. Изарги зарги об этом прекрасно знают. Но и это ещё не всё». Неужели есть что-то ещё? сдавленно усмехнулась я. Твой магический дар довольно специфичен, и он тоже может тебя выдать. Поэтому постарайся поменьше его применять, а заодно разобраться с тем, что ты получила вместе с этим телом во время переноса сознания. Надеюсь, мы дадим тебе достаточно для этого времени. Сказав это, куратор замолчал, и молчала она довольно долго. Я стояла рядом и смотрела на неё. Ключ от банковского сейфа холодил ладонь. «И что, на этом всё?» — спросила я у куратора. «Не будет ни единого слова сожаления о том, что вы сделали с этим миром и его людьми, когда открывали свои аномалии? Со мной, с Молли, с тем третьим, который был вашим успешным и неуспешным экспериментом одновременно? Мы уже достаточно за это наказаны», — ледяным голосом произнесла куратор. Несмотря на регенератор, без ежедневной поддержки которого мы не в состоянии существовать, наши тела плохо адаптировались к этому миру. Каждое движение и каждый вздох причиняет нам боль. Но мы всё же попытаемся искупить те ужасные ошибки, которые совершили. И снова замолчала. Я тоже не могла произнести ни слова. Если раньше меня распирали вопросы, но сейчас от них не осталось ни одного. «Теперь иди и больше меня не ищи», — произнесла напоследок куратор. «И вот ещё. Оставь моли в покое. Она знает куда меньше твоего. Но если попытаешься её прогнать, это её убьёт». «Вы чудовище», — сказала ей напоследок, но куратор лишь пожала плечами. «В чём-то ты права, Кэрри. Пусть мы и чудовище, но не до конца. Поэтому мы отпустили тебя тогда под Долсонам восемь лет назад» а я позволю тебе уйти сейчас». Я пошла. Сделала несколько шагов, но не удержавшись, всё же оглянулась. Куратор стояла возле парапета и рассматривала магическую аномалию заргов. Ветер шевелил её тёмное платье, трогал вуаль, под которой скрывалось изуродованное лицо той, кто пришёл сюда из другого мира. Возможно, они получили по заслугам, но я... Мне почему-то было её жаль, как и остальных людей с Земли. Вскоре я подошла к Молли, которая дожидалась меня неподалёку. Напрасно Куратор боялась, что я её прогоню. Молли давно уже стала моей подругой-защитницей. и И она была вольна оставаться со мной так долго, сколько сама захочет. Возможно, до конца моих дней, потому что наши жизни связаны. Оставалось лишь понять, как нам жить после той жуткой правды, которую я узнала. И как уберечься от заргов потому что они знали, кто я такая, и скоро догадаются, кто такая Молли. Но ведь еще были и те двое, о которых меня предупредила куратор. О том, что от особого отдела мне следовало держаться подальше, я знала и без нее. Встреча с Мэтью Шенноном, который задавал неудобные вопросы и заявлял, что я угодила прямиком в его сердце, для меня опасны, и в этом не было ни малейших сомнений. Но как быть с Нейтаном Велмором, главой ночных охотников? Как мне держаться от него подальше, если это выше моих сил?